Слова 17. Скай. Ворвавшись в свою комнату, я захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной, тяжело дыша. Воздух словно застрял где-то в горле. Сердце колотилось, отбивая безумный ритм. Я все еще чувствовала близость его тела и запах, оставшийся на моей кофте. Не знаю, что со мной происходит в последнее время, но я явно ощущала неудержимое желание близости с мужским полом. Или, может, только с ним. После расставания с Джейсоном прошло два года. Все это время сама мысль о близости с мужчиной вызывала болезненный спазм. Каждый воображаемый жест, каждое слово, каждое прикосновение — все напоминало о боле, о предательстве, об опустошенности, которую он оставил во мне. Я будто носила на себе невидимые шрамы. В голове прочно засела, что все мужчины одинаково жестоки что каждый раз мне придется заново переживать эту беспомощность, отдаваясь кому-то. Любая интимность казалась опасностью, а доверие к парням — роскошью, которую, как я была уверена, больше не могла себе позволить. Но мои устоявшиеся убеждения поколебались, и это пугало. «Сэм, мы с тобой недостаточно близки, чтобы ты делал обо мне хоть какие-то выводы». Он поставил стакан на стол и, приближаясь, встал напротив меня заполняя собой все пространство его высокая фигура нависла надо мной нарушая невидимые границы которые прежде казались неприступными ты что делаешь негромко вырвалась из моих уст но «Ну, а что если я хочу узнать тебя получше шепотом произнес он глубоко вдохнув я ощутила исходящий от него смолистый аромат вероятно оставшийся на одежде после лесопилки Мой взгляд, скользнув по крепкой фигуре, наконец встретился с его глазами. Обычно я инстинктивно избегала Сэма, случайных касаний, взглядов, даже мимолетных разговоров. Мне нравилось держать дистанцию, и я не видела смысла ее сокращать. Убежденная в нашей абсолютной непохожести, я даже не пыталась заглянуть в его внутренний мир. Я не искала ни близости, ни тех самых искр, о которых писали в зачитанных до дыр романах. Мне было комфортно в моей стабильной жизни, где больше не было места эмоциональным качелям и болезненным чувствам, способным разрушить привычный мир. Время словно замерло. Его взгляд скользил по моему лицу, исследуя каждую линию. О, как мне хотелось в этот момент заглянуть в его мысли. Понять, что скрывается за этой непроницаемой маской спокойствия. Он облизнул губы, и мое дыхание участилось. Внезапно перед глазами возникло яркое, почти осязаемая картина. Я сделала шаг навстречу, преодолевая разделяющее нас пространство, и поцеловала его с такой отчаянной страстью, с таким безудержным желанием, которое мне даже не снилось. Он обхватил меня своими сильными руками, притягивая ближе. Неожиданно Сэм протянул руку и кончиками пальцев коснулся мои щеки. Медленно, почти невесомо, он провел ими по коже, до подбородка, вызывая дрожь волнами расходящуюся по всему телу. Что происходит? Его глаза приобрели более глубокий оттенок, напоминающий ночное небо. Во взгляде я прочла то же самое желание, что пылало во мне, и это немного напугало. Нет, он не был похож на взгляд Джейсона, но в нем читалось притяжение и некая жажда обладать мной. Я не смела позволить себе вновь раствориться в мужчине, отдаться чувствам, которые могли оказаться столь же разрушительными, Сам был гораздо крупнее Джейсона, сильнее, и от одной мысли о его руках на моем теле, о том, с какой легкостью он может меня сломить, сделать больно, мороз прибежал по коже. Внезапное рычание Акселя, раздавшееся позади нас, словно удар грома, вырвало меня из оцепенения. «Лучше направься свои силы на уборку». Сквозь пелену мысли до меня донёсся скрежет когтей Акселя по двери. Я поспешно открыла ее, будто ища спасения от собственных чувств. Собака ворвалась в комнату и мощным прыжком взлетела на кровать. В ту же секунду он оказался в человеческом обличии. «Поздравляю, Скай, мы в дерьме». В его голосе слышалась непонятная мне претензия. «Что успело случиться?» «Твой сосед, с которым ты только что обжималась, успел случиться». «Во-первых, не разговаривай так со мной». Я почувствовала, как выражение моего лица стало серьезнее. Во-вторых, я с ним не обжималась. Что не так? Скай, он охотник. Слава Акселя прозвучали как приговор. Внутри все похолодело, кровь застыла в жилах. Это невозможно. С чего ты взял? Еле выдавила я, на самом деле понимая, что в таких вещах фамильяр не может ошибаться. На вечеринке он подмешал всем в напитки Ассендес: Он ищет тебя, Скай. Мы не были близки с Сэмом но я вижу, как он относится к людям. Все эти моменты, помощь, которую он оказывал, взгляды, были ложью? Меня затрясло. В груди разлился ужас. Осознание парализовало меня сильнее любого заклятия. Мир, который еще пару минут назад казался таким безопасным и привычным, вдруг превратился в ловушку. Я скатилась под дверь. Но как же... Ты говорил об охотниках, что они монстры, «Хладнокровные и бездушные...» «По отношению к ведьмам...» Перебил меня Аксель. «Разумеется, он не станет открыто проявлять агрессию ко всем. Зачем привлекать к себе внимание?» Он поднялся с кровати и принялся расхаживать по комнате. Я сразу почувствовал неладное. Что-то в нем меня настораживало. Мне просто нужно было убедиться. Находясь рядом с алкоголем, я учуял запах. Если бы не заколдовал твой бокал, ты была бы уже мертва. Сам хотел проверить и тебя». «Не понимаю. Я наслышана о его семье с детства. Мой отец общается с его отцом. Как он может быть охотником? Это же немыслимо!» «Вполне вероятно, что вся его семья причастна к этому», — возразил Аксель. «Всем своим существом я понимала, что Аксель прав. Но отказывалась этому верить. Эта мысль была слишком страшной». «Так, ладно». Я поднялась с пола, пытаясь взять себя в руки. Получается, я прошла его проверку. Значит, сейчас мне ничего не угрожает. Нам нужно вести себя максимально естественно, непринужденно. Он не найдет ведьму и свалит. Я его больше никогда не увижу. Ты думаешь, все так просто? Аксель повысил голос, но тут же перешел на шепот, услышав шаги Сама: Это не так работает, Скай. Он не может просто взять и уехать ни с чем. Если не найдет он, найдут другие. Тебе нужно немедленно уезжать из города. Здесь вся моя жизнь. Родители, друзья, работа, учеба. Я, по-твоему, должна бегать и прятаться от кучки психов? Нет, Аксель. Кажется, я погорячился, назвав тебя послушной ведьмой. Сухо ответил он. Извини, что не соответствую твоим ожиданиям. Я открыла шкаф и начала искать пижаму. Может, все это про охотников, просто легенды? Тебе не смущает, что им, по сути, промыли мозги точно так же, как и ведьмам? Мы убеждены, что охотники — главные антагонисты этого мира, а они, что ведьмы. Но мы-то с тобой знаем, что ведьмы действительно могут быть чудовищами. Вот только не все. И что ты хочешь мне сказать? Что он тоже не все. Сняв кофту, я осталась в топе и под раздраженным взглядом Акселя надела футболку. Я устала и иду спать. Доброй ночи. Устроившись в кровати, я натянула одеяло до самого подбородка и отвернулась к стене. Спиной почувствовала глубокий вдох фамильяра и мгновенное перевоплощение. Он бесшумно открыл лапой дверь и вышел в коридор. Видимо, решил проследить за Сэмом. Теперь Аксель точно не спустит с него глаз. Я не хотела защищать Сэма, но вдруг он, как и я, не выбирал свой путь, а просто был вынужден следовать ему, подчиняясь древним законам и традициям своей семьи. Возможно, под маской охотника скрывалась душа, которая не чужда сострадания. Возможно, он также разрывался между долгом и собственными убеждениями, как и я, между магией и желанием вернуться к обычной жизни. На удивление, я довольно резво встала в шесть утра, хотя поспала от силы часа три. Мысли о Сэме не давали покоя. Ко всему прочему, всю ночь терзали сны, в которых он снова и снова нападал на меня. Сразу после пробуждения я даже ощутила облегчение, подумав, что все закончилось. Но не тут-то было. Выйдя в коридор, я почувствовала резкий запах моющего средства. Весь дом блестел от чистоты. Видимо, Сэм не терял времени даром и полночи убирался после вакханалии, которую сам же и устроил. Дверь в его комнату была заперта. Надеюсь, хотя бы ему снятся более приятные вещи. Хотя кто знает, что в его понимании может оказаться приятным. Если верить Акселю, Сэма забавляют выкалывание глаз и прочие извращения. Какая мерзость. Аксель тоже мирно спал в своей лежанке. Я присела рядом с ним на корточки и погладила по голове. Мне было немного не по себе из-за того, что наш вчерашний диалог закончился на такой негативной ноте. Я знала, что он оберегает меня и хочет только помочь. Он поднял свою большую морду, зевнул, и я увидела, как его хвост начал лениво вилять, что означало — он не злится. «Я сейчас на работу пойду, а ты тогда лучше оставайся и...» «Приглядывай за ним», — заговорчески прошептала я, кивнув в сторону двери Сэма. До закрытия паба оставалось пара часов, но мне казалось, что я проведу здесь еще целую вечность. С утра позвонил бармен Эндрю и страдальческим голосом сообщил о пищевом отравлении. Один из официантов Майк мучился от мигрени, а уборщица миссис Гибсон умудрилась сломать палец на ноге, споткнувшись о порожек в пабе. «Ланфир, имбирный чай готов!» «Хорошо, Скай», — отозвалась Ланфир. «Там у входа мужчина пролил виски. Нужно прибрать. Я бы и сама, но на мне пять столов. И у Джейми тоже завал. Сейчас все сделаю». Пообещала я, хотя сил уже почти не оставалось. Отдав Ланфир чай, я, словно заведенная, бросилась за шваброй. Липкий пол с разводами от пролитого виски выглядел просто отвратительно. Пока я оттирала это безобразие, у стойки успела скопиться очередь и жаждущих посетителей. «Вот же черт, Остановите этот хаос!» Примерно час я разбиралась с оставшимися заказами, и постепенно посетители стали расходиться, что позволило мне расслабиться. Спокойно протирая бокалы, я наблюдала за тем, как менялась атмосфера в зале. За каждым столиком царила своя интимная обстановка. Гости неспешно наслаждались едой и напитками. С наступлением сумерек в пабе оставался лишь мягкий, приглушенный свет, который я так любила. «Скай, тебя там спрашивают?» Сказал Джейми, проходя мимо меня. «Кто?» Нахмурившись, я поставила бокал на салфетку. «Какой-то парень стоит у входа». Я осторожно выглянула из-за стойки, чтобы убедиться, что мне ничего не угрожают На диване у входа сидел Сэм с коробкой в руках. Тяжело вздохнув, я вспомнила вчерашний вечер. Мало того, что я все еще была на него обижена, так еще и новая информация об этом парне не давала мне покоя. «Чего же ты хочешь?» прошептала я, направляясь к нему. Заметив меня, Сэм тут же встал, и мне показалось, что он немного взволнован. Мы остались в холле одни, и это меня смущало. После всех размышлений я опасалась, что могу позволить себе лишнего. «Почему сам не подошел?» — спросила я, нарушая молчание. «Много людей у бара. Хотел поговорить наедине». «Хорошо, говори». «Прости, Скай», — начал он. Понимаю, что повел себя как последняя скотина, я не должен был подрывать ни твое доверие, ни твоих родителей. Проницательность у меня не обделили. Я могла отличить, когда человек правда раскаивается, а когда блефует. В его глазах я видела искренность и почувствовала легкое облегчение. Ты не представляешь, как я благодарен мистеру и миссис Лоурен за заботу. И тебе тоже. Я уж точно о тебе не заботилась, Сэм. На моем лице появилась ироничная ухмылка. «Тебе кажется», — ответил он, улыбнувшись в ответ. «В общем, ты с твоей семьёй — замечательные люди. Мне не хотелось бы съезжать от вас, оставив такой неприятный осадок. Поэтому я искренне прошу прощения». «Ты из-за этого хочешь съехать?» — спросила я. «У меня не было в планах ничего рассказывать родителям. Они тебя уважают, не хочу разрушать их ожидания». Сам опустил глаза, словно обдумывая что-то важное, а затем снова посмотрел на меня. «Мне приятно это слышать. Спасибо». Голос звучал низко и мягко. Но он кашлянул, собираясь с мыслями. «Я действительно уже нашел небольшой дом и скоро перееду». В груди что-то неприятно жалось. Я искренне не понимала этой реакции своего тела. Так долго мечтала о его отъезде, представляла, как вздохну свободно, когда он исчезнет из моей жизни, из моего дома. Но сейчас, услышав слова Сэма, я почувствовала необъяснимую грусть. Здравый смысл кричал, что это к лучшему. Зная его истинную сущность, нужно держаться как можно дальше. Но какая-то другая часть меня, глубинная и непокорная, желала, чтобы он остался. Хотела еще хоть немного побыть рядом с ним, ловить на себе его взгляд, слышать голос. Это было неправильно, опасно. Но я ничего не могла с собой поделать. Наверное... «Так тебе действительно будет комфортнее?» «Я рада», — пробормотала я с натянутой улыбкой. «Я буду скучать по твоему мясному рулету», — добродушно ответил Сэм. «Думаю, родители еще пригласят тебя на ужин, так что это был не последний раз». Прищурившись, он посмотрел на меня и спросил. «А ты?» «Что я?» «От тебя могу ждать приглашение, или это слишком большая роскошь?» «Кажется, этот парень флиртует со мной, даже не скрывая». Это заставило мои щеки залиться краской, но я искренне надеялась, что он не заметит: Если скажешь, что эти Крамбл Кукис не для меня, то про приглашение можешь забыть навсегда. Заявила я, многозначительно посмотрев на коробку, которую сразу же заприметила: Я была уверена, что она для меня. Этим печеньем посвящены несколько постов в моем блоге, и нужно быть полной идиоткой, чтобы не догадаться, что Сэм хотел сделать приятное в качестве извинения. Ладно, если выбирать между рулетом и этим, то я готов пожертвовать. Смеясь, он протянул мне подарок. А если серьезно, я понятия не имел, что такое крамбл-кукис и почему за ними нужно гоняться по всему городу. Теперь знаю. Двенадцать штук? Вот это да! Я взяла их и открыла коробку, разглядывая каждое печенье. И рис с морской солью? Забрал последнее. Что ж, спасибо. Очень их люблю. В душе стало чуть теплее от такой внимательности. Сэм заметно приободрился и уже собирался что-то сказать, но я его опередила. «Ты подписан на мой блог?» «Нет, конечно нет». Сэм смущенно улыбнулся. «У меня просто очень хорошая интуиция». «Да ладно, завидую. Надеюсь, твоя интуиция еще много чего тебе подскажет, потому что вот с этим...» Я слегка потрясла коробку. Полное попадание. Она меня еще никогда не подводила. Он ухмыльнулся и помахал мне рукой. «Ладно, не смею больше отвлекать». Когда Сэм вышел из паба, я облегчённо выдохнула, радуясь, что он не предложил вместе дойти до дома. Похоже, почувствовал, что после всего происходящего я не готова к сближению. Накатила волна благодарности за то, что он не стал нарушать моё личное пространство. Вернувшись за барную стойку, я начала готовиться к закрытию. Ланфир неожиданно возникла позади меня и спросила... «А что это был за симпатичный молодой человек? Вы встречаетесь?» Я не понимала, какое ей до этого дела, но постаралась ответить спокойно. «Нет, это мой сосед». «А он свободен?» Продолжала она, что еще больше напрягло меня. «Вроде да, а что?» «Он мне понравился, такой высокий, потянутый прямо мой типаж». Думаю, она не могла не заметить, как исказилось мое лицо. Мне должно было быть все равно, что там у Сэма с личной жизнью, какие девушки к нему липнут, но почему-то именно сейчас внутри разливалось неприятное чувство. «Ланфир, давай не будем обсуждать это на работе». Отрезала я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно и спокойно, хотя внутри все кипело. «Если он тебе понравился, можешь познакомиться. Меня не обязательно ставить в известность». Я отвернулась, продолжая машинально протирать уже идеально чистую барную стойку. Слова Ланфир задели меня гораздо сильнее, чем я хотела бы признать. Понимала, что должна была ответить мягче, но не могла справиться с внезапным приливом раздражения и... чего-то еще, чему пока не могла дать название. Это чувство жгло изнутри, заставляя пальцы крепче сжимать тряпку.